Лео. Никакой он не Цукерман, Бауэр. Я думал об отце Лео, выкалывающем номера ему и его матери. Думал о Джейн. Думал о татуировке на ее руке, той, которая она ударила по моей, не татуированной, когда я рассыпал обладки. Татуировка на руке Джейн? Разве у нее была татуировка? Если бы путешествия во времени были возможны, Кто-нибудь вернулся бы назад и разлучил братьев Галлахер сразу после рождения, позаботившись, чтобы никакого оазиса на свете не было. Это слова Джейн. Сейчас Лайем и Ноэль Галлахер в Принстоне состоят в Клярсовском обществе и вместе со Стивом и дважды Эдди целыми днями катаются на плоскодонках под музыку Вагнера. Увитый плющом Стив и дважды Эдди обнимаются на речном берегу. Вот только из кармана Стива выпал мой ключ. Упал в кем и пошел на дно. Я видел, как он, серебрясь, крутится, крутится, точно знаменитые блинчики, кувыркающиеся в струе кленового сиропа. Мой ключ, мой ключ, мой... Майк, Майки, проснись, идти пора. Я резко сел, пенис сколипло к спине, покрывшейся дневного рассвета пленкой пота, надо мной стоял Стив. Итак, так, приятель. Я? Да. Хорошо? Все хорошо. Я прошелся взглядом по спальне и остановил его на Стиве. Уверен? Похоже, снилось тебе чек, знает, что знаешь, как при глубоком парадоксальном сне вон даже челка колбу прилипла. Виноват? Ты весь в поту. Прости, что потревожил, но в три нам надо быть у Тейлора. Да нет, ничего, со мной все хорошо. Намного лучше. Я отстал и дрожа от вновь накатившегося возбуждения, нашарил ногами Тимберленды. Ну, я отлично. Я взял Стива за руку. Мне нужно спросить тебя кое о чем, сказал я. Вопрос может показаться тебе диким, но ты просто ответь на него, ладно? Ладно, попробуй. Я заглянул ему в глаза. «Расскажи мне все, — попросил я, — что тебе известно об Адольфе Гитлере?» «Адольфе Гитлере?» «Да!» «Что ты о нем знаешь?» «Адольфе Гитлере!» — медленно повторил Стив. «Это кто-то из твоих знакомых?» «Забудь о моих знакомых!» — почти взвизгнул я, — «что знаешь о нем ты!» Стив задумался, на секунду закрыл темно-синие глаза так, что длинные ресницы сомкнулись, потом снова открыл, словно придя к твердому решению. «Ничего. Никогда об этом парне не слышал. Он что, из преподавателей? Тебе нужно с ним повидаться?» О, черт!» – выдохнул я. «Черт, черт, черт!» Я подскочил к окну, распахнул его. «Лео!» – взвопил я на весь кампус. «Лео! Кем бы ты ни был, у нас получилось!» «Господи Иисусе Христе, все, мать твою, получилось!» Я шел по кампусу, и под собой ног. Каждый вид, каждый звук, воспринимаемый мной, все было новым и прекрасным. Мир вокруг сиял и светился невинностью и надеждой, и совершенством. Ах, если бы я мог оказаться сейчас в Европе! посмотреть Лондон, Берлин, Дрезден, со всеми их зданиями, стоящими в целости и сохранности, не неразбабленными. И все благодаря мне. Боже мой, я же великий человек, куда более великий, чем Черчилль, Рузвельт, Ганди, мать Тереза и Альберт Швейцер вместе взятые. Быть может, мне удалось бы найти и Лео, узнать, что с ним стало. Впрочем, Лео уже не Лео. Он был Лео лишь потому, что отец сделал его таким в другой жизни, в альтернативной, стертой с лица земли реальности. Теперь он, как там его звали, Бауэр, Аксель Бауэр, сын Дитриха Бауэра, вне всяких сомнений ведущий где-то невинную, беззаботную немецкую жизнь, между тем, как настоящий Лео Цукерман неуничтоженный, в пять лет тоже где-то существует. Глядишь, и в Польше стал музыкантом, врачом, фермером, учителем, как знать, богатым промышленником, дающим работу и безбедное существование тысячам людей. Интересно, почему я в Америке? Наверное, отец вместо того, чтобы пойти в армию, переехал сюда с мамой еще до моего рождения. Ладно.